Я в нём не нуждался и обрадовался, что не придётся заходить туда, притворяясь человеком. это к душу я привык. По сравнению с моей прежней коптёркой, жилище выглядело роскошным. Я устроился на койке в рубке и начал разбирать новые сериалы. Ну ладно, признаю, мне следовало сообразить, что постельные принадлежности и другие припасы в шкафчике находятся здесь неспроста»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 Я всё слышал через дроны и сеть корабля. Но те двое почти не разговаривали, только перебирали своё оборудование, изредка обмениваясь репликами. Судя по цифровым подписям, звали их Уилкин и Герт. Не стоило ожидать, что они начнут трепаться о цели своего визита на Майлу, но есть способы это выяснить.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 но теперь отвык летать в качестве груза, даже с новыми сериалами и сотней книг. Временное место обитания меня вполне устраивало, а в трёх предыдущих полётах, включая корабль Гика, я обошёлся почти без движения. Я толком не понял, в чём разница. Ну ладно, понял. В трёх предыдущих случаях я мог пошевелиться, когда захочу.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 но это соответствует его предыдущему опыту швартовки на станции. Однажды я смотрел сериал о станции, населённой призраками. Конечно, это маловероятно, но всё же лучше убедиться. Непривычная тишина тревожила. Станция в форме треугольника была меньше, чем Рави Хирол. Сканирование показало два корабля в доке и стайку шаттлов, что составляло малую часть от её вместимости. Корабль пришвартовался...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 Лукин и Герд были консультантами по безопасности, нанятыми для расследования компании Good Night Lander Inc. Компания застолбила заброшенный комплекс и провела работы по его консервации, а теперь начала процесс официальной передачи прав на него. Задачу исследовательской группы входило добраться до комплекса по терроформированию и доложить о его состоянии.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 из-за паршивого освещение еще и сумрачным. Однако тени не скрывали потертости и пятна на больших плитах пола. В ветерке от воздухочистителя дрейфовала одинокая обертка от какой-то еды, как будто не работали даже ботоуборщики. Не было ни дронов, ни ботов-погрузчиков. Только два автоматических подъемника разгружали грузовые модули корабля. Я обрадовался, услышав их лязг и сообщение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 чтобы ухватить суть происходящего слишком много усилий ушло на подавление отсутствующего раздражения меня зовут дона абена сказала первая из новых людей и махнула в сторону остальных это моя коллега ируна и наш помощник микки она помедлила принайме на работу вас ввели в курс дела сказали что предстоит работать телохранителями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 Наконец он отвернулся и последовал за хозяйкой в комплекс портовой администрации. Я вылез из отсека в тёмный коридор, чтобы поискать укрытие получше. По техническим шахтам и грузовым коридорам я пробрался в пустой коммерческий отсек неподалёку от портовой администрации.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 Придется подружиться с этим дурацким ручным ботом. «Привет, Микки». Он тут же отозвался. «Привет, ты кто?» Для установки безопасного соединения я воспользовался адресом из запроса Микки. Аббена и другие закончили подготовку и отдыхали перед отъездом на комплекс по терроформированию. А значит, у меня было три часа на обольщение робота.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 что у меня не будет иного способа всё видеть и слышать, кроме как глазами и ушами Микки. В общем, я волновался. «Микки, я воспользуюсь твоими системами для мониторинга твоих...» Я чуть был не сказал клиентов. Потребовалось целая секунды чтобы подставить то слово, которое он ожидал услышать. «Твоих друзей». «Ты должен стать моей камерой и позволить мне использовать твои сканеры».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 Некоторые эмоции лучше испытывать наедине.